Глава 18. Излюбленные люди. Во время поездки по России нового представителя ведомства просвещения в газетах появилось как-то известие, что на жалобу, принесенную ему одной из уездных земских управ в лице своих депутатов на местного инспектора народных училищ с просьбой удалить его как ярого толстовца и гасильника истинного просвещения, Представитель ведомства будто бы предложил этой управе самой указать ему кандидата из излюбленных людей на должность инспектора. Управа указала, и кандидат ее будто бы немедленно был назначен и утвержден в должности. Прочтя это известие в газете, Агрономский сразу встрепенулся и взыграл духом, осененный счастливую мыслью. Если в Энской управе дозволили самой выбирать инспектора и утвердили его, то почему бы не сделать того же и для Бабьеганской? Ведь бабьёганский инспектор тоже чинодрал толстовского режима. И хотя он человек, пожалуй, смирный, инертный, в дело мало теперь мешается, но все таки мешается же иногда со своими дурацкими ссылками на какие-то там циркуляры его сиятельства графа. Всё же спорить и даже грызться с ним приходится порою. Да и что же из того, что человек только не мешается? В настоящее время этого еще мало. Надо пользоваться таким редко счастливым временем, надо ловить минуту и работать, работать для будущего всеми силами совместно. Для действительной пользы дела надо, чтобы инспектор не сторонился только, а помогал, чтобы он дружно, рука об руку шел вместе с ним агрономским и его друзьями к одной общей цели. Надо, чтобы он работал в их духе и направлении, вот что надо. А еще лучше, если бы он сам агрономский мог занять такую должность. Земство его бы предложило, а правительство жалование ему платило бы. Уж чего бы лучше. И если правда, что министерство поступило так, как пишут, то тут раздумывать нечего а следует скорее ковать железо, пока горячо, скорее снаряжать депутацию, составлять петицию и айда с прошением. Так и так, мол, на основании бывшего примера имеем честь почтительнейше ходатайствовать и тому подобное. Во всяком случае, это такое неожиданное и существенное расширение земских прав, что им следует воспользоваться хотя бы только из-за принципа. И Агрономский сейчас же полетел в Бабьеганск, подняв там на ноги всех членов управы, составил на дому доказательство секретное совещание Сочинил проект самый забористый в современном вкусе петиции, с критикой прошлого, со ссылками на призыв к обществу и на споспешествование мирному преуспеянию в духе благодетельных реформ. И в два дня обработал по секрету всю эту свою затею. Совещатели, недолго думая, сами себя уполномочили. Они слишком хорошо знали настоящий ими же подобранный состав своего земства и в свою силу, чтобы постесняться таким пустяком. Сами между собою избрали депутацию, в состав которой вошли Бесцветный Коржиков, как уездный предводитель дворянства, солидный и представительный Доказательс, как председатель уездной земской управы, и сам Агрономский, как почетный член училищного совета от земства. А затем сами же сейчас распорядились отчислить господам депутатам из земского сундука подъемные, прогонные, суточные, да сверх того еще на путевые и непредвидимые расходы, в количестве более чем достаточном, несмотря на всю скудость земской кассы. И вот на другое же утро в Тихомолку, не обмолвясь о своей затее ни единым словом, не только посторонним лицам, но и своим управским служащим. Излюбленные люди эти отправились на железную дорогу. Насчет временного опустошения ими земского сундука, они не беспокоились, так как были уверены, что в случае удачи, да даже и при неудаче, многочтимейший сусунок Пехимовский не откажется пополнить их позаимствование ради такой благой цели. Ведь тут дело идет о таком важном расширении прав земства, да еще и по такому вопросу, который прямо касается будущности молодого поколения в лице детей народа. На такое дело Пихимовский никогда не откажет. В Петербурге их приняли где следует очень любезно, еще бы, излюбленные люди, уполномоченные депутаты, выслушали их очень благосклонно, причем даже высказались в смысле полной готовности со своей стороны всегда содействовать и удовлетворять, спасили возможности всем справедливым и симпатичным желаниям земства, и в заключении, обворожив их своей доступностью, направили всю эту почтенную депутацию к кому следует, в департамент, там, где вашу петицию обстоятельно рассмотрят и дадут заключение. В департаменте приняли их тоже очень любезно, но уже не с такой обворожительностью, и перейдя прямо на деловую почву, спросили, кого же именно они желали бы? Но вот тут-то и встретилось затруднение. Кого именно, они и сами не знали. Конечно, если бы можно было учредить должность инспектора отземства, но с содержанием от министерства, как они и предполагали, между прочим, в своей петиции, то излюбленные не затруднились бы предложить министерству своего кандидата. Но в департаменте на этот счет их очень разочаровали. Из департаментских объяснений оказалось, что, к сожалению, такой должности создать для них в настоящую минуту никак нельзя, и не только с содержанием, но даже и просто, как почетную, потому что это выходит, извините, что-то совсем уж новое, ни на каких бывших примерах необоснованное, инспектор вдруг от земства. Тогда причем же контроль от правительства? А вы еще хотите, чтобы должность была в одно и то же время и по выбору, и по назначению, вы будете выбирать, а мы оплачивать, как же это так, на каком основании?